Вопрос: Ошо. Неужели действительно ничего больше не бывает? Моя жизнь кажется такой бессмысленной пустой. Я все думаю, что должно же быть нечто большее. Я хочу, чтобы было нечто больше Ответ: Есть нечто безмерно большее. Но твое хотение становится преградой к его достижению. Желание окружает тебя словно стеной. Нежелание становится дверью. Это один из самых парадоксальных и но и самых основополагающих законов жизни. Желай, и ты упустишь. Не желай, и все твое». Иисус говорит: "Ищите и обрящайте". Будда говорит: "Не ищите, чтобы не упустить". Иисус говорит: "Попросите, и будет вам дано". Будда говорит: "Не просите, иначе вам не будет дано никогда". Иисус говорит: "Стучите, и двери откроются». Будда говорит: "Ждите, смотрите".